Глава седьмая Вечер был испорчен. По словам Нино, о том, что я в Неаполе, Лили сообщила моя свекровь. Он говорил словно бы нехотя, осторожно подбирая слова, и сыпал подробностями. Она не знала, где я живу. Она узнала домашний номер моего коллеги через мою сестру. Она позвонила, когда я уже собирался ехать за тобой на вокзал. Я не рассказал тебе сразу, потому что не хотел тебя огорчать и портить день. «Ты же ее знаешь», — с сожалением заключил он. Я не смог ей отказать. «Мы встречаемся завтра в одиннадцать на выходе из метро на пьяцами Део». «С каких пор вы снова общаетесь?» — не сдержалась я. «Вы что, уже виделись?» «Что ты такое говоришь?» «Нет, конечно». «Не верю». «Елена, клянусь тебе, что я не видел Лину с 63 третьего года». «А ты знаешь, что сын у нее не от тебя?» Она сказала мне это сегодня утром. «Значит, вы долго разговаривали, раз даже это успели обсудить». Она сама это сказала. Я ни о чем ее не спрашивал. «А тебе все это время не интересно было что-нибудь о нем узнать?» «Это мои проблемы. Не вижу необходимости их касаться». «Твои проблемы теперь и мои тоже. У нас и без того мало времени. Обсудить надо кучу проблем. Не для того я бросила детей на свекровь, чтобы прохлаждаться в компании Лины. Зачем ты только согласился?» Я думал, ты обрадуешься. И вообще, тут есть телефон. Позвони своей подруге и скажи, что мы слишком заняты, чтобы с ней встречаться. Я поняла, что у него лопнуло терпение. И замолчала. Да, я хорошо знала Лилу. С тех пор, как я вернулась во Флоренцию, она без конца мне названивала. Но у меня и без нее забот хватало. Поэтому я перестала снимать трубку и даже попросила Аделе отвечать, что меня нет дома. Но Лила никогда не сдавалась. Она вполне могла узнать от Адели, что я в Неаполе, рассудить, что в нашем квартале я не появлюсь, и найти способ связаться с Нино, чтобы через него выйти на меня. И что в этом страшного? Из-за чего я, собственно, разволновалась? Я же знала, что когда-то Нина любил Лилу, а Лила любила его. И что с того? Это было давно, и ревновать было глупо я погладила его по руке. «Ладно, сходим завтра на напьяться, Амидео». За ужином он говорил о нашем будущем. Нина взял с меня обещание, что сразу по возвращении из Франции я подам ходатайство о раздельном проживании с мужем. Он заверил меня, что уже связался с другом-адвокатом и готов сражаться до конца, хотя будет трудно, а Элеонора и ее родня не сдадутся без борьбы. «Ты же понимаешь говорил он. Здесь, в Неаполе, все гораздо сложнее. Устаревшие взгляды, дурные привычки. Родители моей жены ничем не отличаются от моих и твоих, хоть у них полно денег, и они считаются высококлассными специалистами. После этого он принялся расхваливать родителей Пьетро. Тебе хорошо. Сайрота иметь дело куда проще. Они люди цивилизованные, культурные. Я слушала его но ощущала незримое присутствие Лилы. Она была здесь, за нашим столиком. И прогнать ее не было никакой возможности. Нина говорил, а я вспоминала, на какое безрассудство она пошла, чтобы быть с ним. Ее не заботило, что с ней за это сделают Стефана, брат или Микеля Салара. Слова Нину о родителях на долю секунды перенесли меня на Искью на пляж Маронти. Нина развлекалась с Нино в форио, а я на мокром песке отдалась Донату. Меня охватил ужас. «Вот», — думала я, — «это секрет, который я никогда не смогу ему раскрыть. Как много несказанного остается между людьми, даже если они любят друг друга, и как страшно, что об этом расскажут другие» и их любовь пойдет прахом. Я с его отцом. Он с Лилой. Меня передернуло от отвращения, и я перевела разговор на Пьетро, подчеркнув, что он тоже страдает. Нина вскипел. Настала его очередь ревновать, и мне пришлось его успокаивать. Он требовал, чтобы я окончательно порвала с мужем, поставила последнюю точку в своем браке. Я требовала того же от него. Нам казалось, это необходимо, чтобы начать новую жизнь. Мы обсуждали, что и как должны сделать. Из-за работы Нина был привязан к Неаполю. Я — из-за девочек, к Флоренции. — Переезжай сюда, — сказал он вдруг. — Переезжай как можно скорее. — Это нереально. Пьетро должен иметь возможность видеться с дочками. — Договоритесь. Установите очередность, раз ты будешь привозить их к нему, раз он будет приезжать сюда. Он не согласится, согласится. Так и пролетел вечер. Чем глубже мы погружались в проблему, тем сложнее она казалась. Чем яснее мы представляли себе совместную жизнь каждый ее день, каждую ночь, тем больше мечтали, чтобы все трудности рассеялись сами собой. Ресторан опустел. Официанты, зевая, болтали между собой. Нину оплатил счет, и мы пошли по все еще многолюдной набережной. Я вглядывалась в темную воду, вдыхала запах моря, и мне казалось, что наш квартал стал от меня намного дальше, чем когда я уезжала в Пизу или во Флоренцию. Даже сам Неаполь предстал передо мной далеким от Неаполя, а Лила — далекой от Лилы. Я поняла, что все это время — Рядом со мной была не она, а мои собственные страхи. А в реальности существовали только мы с Нино. Вместе. Рука в руке. «Пойдем спать», — прошептала я ему на ухо.